Раздел 28 Еще в институте, за год до ее диплома, Леня со своими разветвленными и поистине неисчислимыми знакомствами устроил веру в изостудию при дворце текстильщиков, преподавать детям рисунок и живопись. Необременительные три дня в неделю после обеда. Помимо маленькой, но необходимой зарплаты. Это еще давало неоценимое мастерскую, тем более вовремя, что Вера перешла на картины больших размеров. Комната для занятий с детьми тоже оказалась большой метров сорок с четырьмя высокими окнами на север, да кладовкой для хранения картин. О чем же еще можно мечтать? И она ежедневно приходила туда с раннего утра, отпирала своим ключом дверь. Неторопливо наливала в надбитую пиалу чай из термоса, расставляла этюдник с вдумчивым наслаждением, выдавливая из тюбиков на палитру тугие маслянистые змейки-краски. Оставалось еще минут сорок, в течение которых со вскипающими в крови пузырьками особого, мастерового нетерпения она ждала света. Расставляла на полу у стены две-три работы, ходила туда-сюда по комнате, отворачивалась, резко оглядывалась вновь, сооружала, как научил когда-то Стасик трубочку из ладони, что-то напивала, насвистывала, выкуривала сигарету, потом, когда шла работа, часами могла не курить, наконец, ставила на этюдник холст, и вокруг нее вырастали высокие светлые стены, смыкавшиеся над головой зеленым сводом. Здесь появилась ее известная впоследствии серия «Сквер революции» — целая галерея странных людей, погруженных в солнечные тени от могучих столетних чинар. Она давала картинам названия, всегда нуждавшиеся в пояснениях, которым, впрочем, никогда не прибегала. Поэтому позже, когда писали о ее работах, авторы неизменно подчеркивали фантастичность и карнавальность живописной манеры Щегловой. Многие критики писали об этом уже после первых всесоюзных выставок, в которых она принимала участие так ярко и отдельно от кого бы то ни было, что сразу обратила на себя внимание. Одно время, впрочем, кое-кто пытался втиснуть ее в тесную расщелину соцарта в качестве примера, опираясь на центральную картину серии «Сквер революции», где человек в черном драповом пальто с яростной улыбкой дирижирует рабочими, снимающими с постамента статую Сталина а маленькие, как бы еще не выросшие памятники Карлу Марксу и конному Тамерлану в густой траве выстроены, как дети на прогулке, в затылок друг к другу, только лишь дожидаются своего череда вырасти до постамента. Картина почему-то называлась «Обнимитесь миллионы». Она была влюблена в сам материал в интенсивность цвета, в массу самого красочного слоя, который через световое излучение тайны древних, генетически дарованных нам, но позабытых и камень запертых инстинктов, заряжает и зрителей, и самого художника. Часто работая, она переставала даже думать, и ее вели ощущения. Чудилось, что через вязкое месиво растертых, и притворенных в краску природных веществ через кружение кисти ей вот-вот станут доступны и понятны излучения далеких звезд, цивилизаций, забытых человеческих знаний. Когда на бесконечных обсуждениях очередных выставок или в каком-нибудь очередном интервью кто-то задавал вопрос о ее приверженности фигуративному искусству, Вера просто отмахивалась или отвечала давней заготовкой. Она понимает и признает некое эмоциональное потрясение, которого можно добиться наиболее коротким путем через абстрактную живопись, но лично ее всегда волновало и волнует жизнь конкретного существа. И даже не его конкретная жизнь, а образ его жизни и то, как этот образ соотносится с той бесконечной игрой сил, движением материи и энергии, которые существуют в мироздании. По-настоящему ее волновало лишь одиночество персонажа, его переживание мира, его личное тепло, бесконечно борющееся с недружелюбным излучением холодной вселенной, его страх перед безличным, великим, грозным неопределимым и неопределенным пространством, этим океаном времени, который каждый должен переплыть в одиночку. После обеда приходили ребята, стучали мольбертами, шумно рассаживались, выбегали в коридор, набрать в банку воды для работы с акварелью. И это тоже было счастьем, потому что с тех пор, как начала учить детей, Она поняла, как и почему они были счастливы оба. Она с дядей Мишей. Позже вечером приходила еще одна группа детей постарше, Вера заранее готовила им постановку, тщательно подбирая предметы, расставляя их на столе, поправляя складки, драпировки. С этими можно было говорить на равных. Старайтесь набрать массу цвета, — говорила она, переходя от одного к другому. Сначала прописываем более жидкими слоями, в более повышенных тонах, как бы определяя основные аккордные созвучия. Дальше находим промежуточные контрасты, само движение цвета, то как частица цветовой материи, то отталкиваясь, то притягиваясь друг к другу, Строит пространство, которое надо записать. В самом начале ее работы на занятие повадилось приходить с проверкой инспектор учебных программ, народная тетка с тетрадочкой для замечаний. В первый раз сидела, что-то записывала с обескураженным лицом, вернее, пыталась записать. Потом, видимо, махнула рукой, только сказала после занятия, — Вы, Вера Семеновна, каким-то заумным языком с детьми общаетесь. Вас дети не поймут. Однако после первой же республиканской выставки детского рисунка на хлопковых полях нашей Родины, с которой четверо веренных учеников принесли дипломы, тетка угомонилась, дипломы вставила в рамочки и вывесила фойе оставила студию в покое. — Вам должно нравиться, как на кисть берется краска, — говорила Вера, рассказывая между мольбертами, останавливаясь возле кого-то из учеников, отбирая кисть и показывая. Смотрите, двумя-тремя цветовыми отношениями вдруг преобразовывается белое пространство, возникает созвучие диссонансы И постепенно вся эта масса краски, правильно организованная, превращает небольшую плоскость в целый мир. Предметы приобретают свою материальность, вещественность, звучание. Звучание? Обязательно раздавался чей-то недоуменный голос. Да-да, звучание. Каждый оттенок цвета. Имеет свой тон. Потом я вам расскажу о цвета музыки. Чуть ли не каждый вечер, возвращаясь с работы из Института ядерной физики, в мастерскую заглядывал Леня, приезжал на своем недавно приобретенном москвиче, обязательно приносил что-то поесть. Какие-нибудь купленные по пути пирожки с капустой или рисом, еще теплые, завернутые в промасленный пакет, и для удержания температуры, обернутой его элегантным шарфом. И это было так здорово и так вовремя. С удивлением она вспоминала, что с утра не ела, Ты да не хотелось, собственно. Он ужасался и говорил, что она худа уже до антиэстетической степени. — До безобразия! — восклицал он, и она верила, что именно так и выглядит в его глазах. Вера отвинчивала крышку термоса, брала с подоконника еще одну пиалу, наливала чай, с улыбкой рассказывала о детях, как, например, сегодня пятилетний горек, единственный сын пары молодых врачей и внук замминистра энергетики Узбекистана, минут десять благоговейно следил за тем, как Вера закрашивает на его листе вазочку с маками. Потом застенчиво спросил, — Вы не могли бы стать моей мамой? Однажды она задумчиво улыбнулась и сказала, — Жаль, что у меня не может быть детей. «Как — Как? Леня встрепенулся слишком горячо, слишком испуганно, но, Вера, Господи, мама организует вам любого специалиста, у нее пол Москвы друзей, вы только ска. Она усмехнулась, «Нет, — Нет-нет, я... я здорова. Я имею в виду совсем другое. Ребенок должен расти в любви, вы понимаете? Его надо любить ежеминутно. Вот как меня любил дядя Миша. Но я не понимаю, почему вы да все потому же. Помолчала, нахмурилась и сказала. А я, к сожалению, не способна любить, как писали в старых романах, всем существом. — Вы клевещите на себя! — выкрикнул он с таким выражением на лице, точно она его оскорбила. Она взяла мастихин, протянула руку к холсту, медленно соскребла бугорок засохшей краски. — Нет, — проговорила она, вздохнув, наверное, Где-то там, по ремесленному ведомству, всю мою душу целиком безжалостно посвятили смешению красок на палитре и замазыванию холстов.